Глава 10. Калинин. Мобильный на столе моей личной помощницы разрывался пронзительной трелью. Он жутко мешал сосредоточиться на годовом отчете, но я упорно делал вид, что не замечаю этого. Мне не хотелось вставать. Вставать с рабочего места значит упустить нужную мысль, а упускать мысль было нежелательно. В конце концов телефон перестанет звонить. Рано или поздно неведомому абоненту на другом конце провода надоест ждать. Вера уехала на семинар вместо Наташи и забыла мобильник, а я не хотел прикасаться к чужому телефону. «Макс!» – послышался резкий голос драконши в приемной. «Ты что, не можешь взять трубку? Я сижу в кабинете напротив, и у меня уже в ушах звенит!» Это телефон Веры. Она случайно оставила его на столе. прикрикнул в приоткрытую дверь я. «Ох уж это вера!» загромыхала моя бывшая теща. «Если вы рядом, то убавьте, пожалуйста, звук». Помолчав несколько мгновений, я добавил. «И если вас не затруднит, сделайте мне чай». «Ты издеваешься?» заглянула в мой кабинет она. «Не путай меня со своими секретаршами. У меня на рабочем столе висит три непроверенных отчета. Хочешь чай? Сделай его сам». «Мне некогда». «А где Вера?» Отправилась на обучение вместо меня и Наташи. «Между прочим, Галицкий звонил мне вчера вечером и просил ее номер телефона». «Это еще зачем?» Я настороженно отодвинул пачку документов в сторону. «Откуда мне знать? Зачем привлекательному миллионеру номер телефона девицы из твоей приемной? Наверное, решил ее закадрить». Телефон снова зазвонил, заставив тещу вздрогнуть. «Кто ставит на телефон такие резкие мелодии? Макс, сделай что-нибудь! Я не умею пользоваться телефонами от этого производителя!» Раиса Николаевна выплясывала посреди моего кабинета с пронзительно звенящим телефоном верой в руках, как обезьяна с гранатой. Зло фыркнув, я с крохотом отодвинул рабочее кресло и двинулся ей на помощь. Внезапно телефон смолк. «О!» «Получилось!» Подарив мне завораживающую улыбку, теща положила телефон на мой рабочий стол. «Кстати, Макс, Галицкий едет сюда. Надеюсь, вы сможете принять его без моего участия. Через два часа у меня встреча с руководителем одного из предприятий нашего холдинга. Дорога не близкая, предприятие расположено за городом». «Конечно, коллега!» Она подарила мне завораживающую улыбку и засеменила к выходу, даже не подумав выполнить просьбу о чашке чая. Впрочем, моя бывшая жена тоже не очень обременяла себя женскими обязанностями. Как говорится, «яблочко от яблоньки». Хотя в моем случае скорее «яблонька от яблочка». Яблочко-то свалило за кордон, а яблонька и ныне здесь. «Хочешь чай? Сделай его сам». Нахмурился я и отправился в переговорную. Я уже возвращался обратно в свой кабинет с чашкой горячего чая в руках, как вдруг жуткая трель пронзила помещение по новой. А еще любимая тещенька неудачно положила мобильные веры на край стола. И к треле прибавилась громкая вибрация. От неожиданности рука дернулась, и горячий чай обжег мои пальцы. твою «Твоюж!» Отряхнув руку от горячего напитка, я шумно втянул грудью воздух. Кто так настойчиво пытается ей дозвониться? Номер высветился, незнакомый, но пропущенных вызовов было уже шесть. Вот кому она так срочно понадобилась? Закипая от злости за обожжённой кипятком пальцы, я нажал на кнопку отбоя. Но что-то пошло не так, телефон принял вызов. Не успел я рявкнуть в трубку «Да, слушаю», как оттуда полился сладкий мужской голос. Таким голосом обычно зазывают на всякие тренинги личностного роста. Голос лился монотонно и уверенно, видимо, имея целью очаровать находящуюся на другом конце провода бедняжку и заворожил даже меня. «Здравствуй, красотка! Как насчет того, чтобы сегодня встретиться? Вечером я совершенно свободен». «Хочешь, сходим куда-нибудь? У вас в городе есть потрясающий парк, его еще называют парком влюбленных, в том парке есть волшебное кафе, оно называется для двоих». После первых двух фраз я узнал голос галицкого а на последний чуть не поперхнулся, на свидание ее пригласить собрался психолог доморощенный. «Веры здесь нет!» – грозно рявкнул в трубку я. «Как нет?» растерялся Галицкий. «А с кем я разговариваю?» «А с кем я разговариваю?» «Это ее муж». «Да, фантазия у меня небогатая, нашел кем представиться. Рука-лицо, в общем». Но на другом конце провода воцарилось изумленное молчание. «Вера замужем?» Наконец выдавил из себя мой невидимый собеседник. «Слушай сюда, клоун!» «Позвонишь еще раз, я пробью твой номер через базу данных. Возьму своих друзей, и мы вместе приедем к тебе домой. Поверь, мало тебе не покажется. Я очень ревнивый муж». С этими словами я нажал «Отбой» и заблокировал номер звонившего. Вера, святая простота, даже не удосужилась поставить пароль на главный экран. Друзей у меня, конечно, уже давно нет, только партнеры по бизнесу. «Да и не муж я, Вере, но Галицкому обойти меня не позволю». В душе клокотала и бурлила досада. «Надо же, Галицкий решил закадрить мою новую помощницу, и телефон успел раздобыть. Теща, добрая душа, снабдила его всем, чем надо. Стоп! Я что, ревную?» Определенно что-то изменилось с тех пор, как мы с ней выбирали диван в торговом центре. От размышлений о вере меня оторвал собственный телефон. «Здравствуйте, Калинин Максим Викторович, это вы?» – раздался звонкий женский голос в трубке. «Да, я. А что вы хотели?» «Это почтовое отделение. Месяц назад вы отсылали посылку в Германию? Ночник, котенок в домике». «Конечно. Подарок на Новый год для моей маленькой дочки. Бывшая жена должна была забрать. Я отсылал ей трек-номер». К сожалению, за посылкой никто не пришел. Нам ее вернули. Легкие опалило болью. Как никто не пришел? Не может быть! Это ведь подарок моему ребенку. Мне очень жаль, но подарок никто не забрал. В этом случае посылку возвращают отправителю. Чувствуя себя хуже некуда, следующий час я переписывался со своей бывшей женой. Чувствуя себя хуже некуда, следующий час я переписывался со своей бывшей женой. «Мила, ты получила посылку, которую я отправлял для Томочки? Я высылал тебе трек-номер, помнишь?» «Привет. Прости, слишком много всего навалилось. Некогда было уведомления проверять». «Мила, но ведь это важно. Я хочу, чтобы моя дочка получила подарок, который она у меня просила». «Макс, у нее всего полно. Поверь, в Новый год она тебе даже не вспомнит». Что-то больно кольнуло в сердце. «Она ведь будет ждать!» «Не будет, Макс, ей всего пять лет. Она уже давно забыла о твоем существовании. У нее есть новый папа, смирись уже с этим». «Хочешь совет? Начни все сначала. А еще лучше, заведи другую семью». От ее ответа потемнело в глазах. «Зачем только я дал согласие на вывоз ребенка из страны?» «Думал, смелый, можно будет договориться по-человечески». Но нет. Теща сочувственно похлопала меня по плечу. «Макс, не расстраивайся, она и мой подарок для Томочки не забрала». Сказала, «Ни к чему ребенка лишний раз драконить. Девочка очень переживает, никак не может адаптироваться к новой жизни. Не нравится ей Германия, а больше всего мило злится, что наша Томочка не хочет Ганса называть папой. Не нужны мы с тобой там». Как я жалею, что позволил увезти Тому. Надо было настоять, чтобы дочка осталась здесь. И как ты себе это представляешь? Мать там, дитя здесь. Разве можно разлучать ребенка с матерью? Очень хорошо представляю. Вы бы, наконец, вышли на пенсию и занялись воспитанием внучки. Нас у Томы было бы двое, отец и бабушка. А так я с горечью стукнул кулаком по стене. Знаешь, Я вообще-то не готова уйти на пенсию. Испуганно замахала руками теща. Я, может, пожить для себя хочу. Особенно сейчас, когда Мила, наконец, отчалила за кордон и больше не достает меня своими истериками. Можно подумать, вы до этого жили не для себя. Фыркнул я. В приемную заглянул одетый не по правилам дресс-кода мужчина средних лет. И мы с тещей замолчали. Джинсы, свитер. Кожаная куртка. В посетителе не было ничего особенного. Только глаза какие-то странно знакомые. Что-то они мне напомнили, но что, я так и не понял. ни до воспоминаний мне было. Какие воспоминания, когда мой ребенок остался без подарка? «Вы что-то хотели?» Я хмуро взглянул на посетителя. «Максим Викторович, машина готова, можем выезжать». «А вы кто?» «Виктор Сергеевич». «Ваш новый водитель!» – широко улыбнулся тот и протянул мне свою сухую руку. «А где наш старый водитель?» «Уехал к родственникам!» – махнула рукой Раиса Николаевна. «Я наняла этого!» «Без моего ведома!» – я сверкнул в сторону тещи уничтожающим взглядом. «Простите, Максим Викторович, не хотела беспокоить вас по таким мелочам!» Теща приложила правую руку к сердцу и изобразила на лице вину. «Вам повезло, что мне еще надо успеть заехать на почту до того, как она закроется. Не хочу, чтобы подарок моей дочери остался невостребованным». Повернувшись к водителю, я прищурился. «Что ж, давайте, визите Заодно и узнаем на практике, как вы справляетесь с обязанностями». Сгреб в кожаную сумку нужные документы и направился к выходу. Водитель пожал плечами и зашагал за мной следом. В моей груди клокотала ярость. «Вот как моя бывшая жена так может, а? Неужели сложно забрать посылку и сообщить ребенку, что папа прислал ей новогодний подарок? У нее теперь есть другой папа – папа Ганс!» – зазвенел в голове голос Милы, и я окончательно расстроился.